Гглавва 6 Для сотен миллионов людей, которые наблюдали, как Гарри и Меэгган поженились в часовне Святого Георгия 19 мая 2018 года, их свадьба была сказкой ставшей реальностью. Невеста выглядела такой красивой, скромной и сияющей, в то время как жених казался таким счастливым, трогательным и таким гордым. Она была олицетворением женственности, Он мужественности. это была не просто любовная история, но и послание самой важной частью которого было то что у цветных людей появилась надежда. они могли теперь стремиться к чему угодно. одна из них достигла недосягаемых высот, не считая президента Соенных Штатов америки. Теперь она была королевским высочеством и не просто каким-нибудь обычным высочеством, а полноправным членом самой престижной семьи на земле британской королевской семьи. Теперь Меэгган стала воплощением надежды и совершений для людей во всем мире, маяком света для миллиардов, которые впоследствии будут смотреть на нее и думать. Если она смогла добиться этого, возможно, мои дети смогут достичь больших высот, даже если не получится у меня. Меэгган поднялась так, как ни одна цветная женщина до нее. Это было по любым меркам огромным достижением. А еще это была большая ответственность. И те из нас, кто знал, сколько людей возлагали на Меган надежды, молились, чтобы у нее были качества, которые позволят ей жить в соответствии с новым статусом. Американский шоумен и рэпер Фаррел Уильямс хорошо подытожил, сказав Меган и Гарри, «Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна. Любовь прекрасна. Никогда не принимайте ее как данность». Но что это значит в сегодняшней обстановке? Я просто хотела сказать вам, что это так важно для многих из нас. «Серьезно. Мы болеем за вас, ребята». Реакция Гарри и Меган свидетельствовала об их отношении друг к другу. В то время как он любезно кивнул, полностью подтверждая эти чувства, она сказала «О, спасибо», прежде чем заявить, что ее критики не делают жизнь легкой. Меган совершенно упустила из виду, что теперь у нее есть священная обязанность, которой надо соответствовать. И как бы трудно это ни было, она разрушит надежды многих людей, если потерпит неудачу. Поэтому не имело значения, облегчат жизнь ее критики или нет. В самом деле, сам факт, что они не шли ей навстречу, уже был причиной для того, чтобы она преуспела в той роли, которую сейчас воплощала. Конечно, нелегко жить, оправдывая ожидания других. Принадлежать к королевскому дому во многих отношениях неблагодарная задача. Это словно быть светской монахиней, хотя и призванной быть иконой стиля. Личная компенсация при этом существует, но не в том эмоциональном плане, к которому Меган привыкла, будучи добровольцем, работающим в столовых, и не в аплодисментах, которые она получала после хорошего выступления перед камерой или аудиторией в ООН. Присутствует элемент большой самоотверженности, и он никогда полностью не компенсируется поверхностным гламуром, сопутствующим важным сторонам королевской жизни. Меган была своего рода прототипом Дианы, принцессы Уэльской. ответ она знала о том что диана жаловалась принцессей монако грейс по поводу своей первой официальной встречи с принцем чарльзом в королевском оперном театре ковент гарден диана причитала каким ужасающим находило внимание общественности причем это внимание оно гарантированно поддерживало до конца своей жизни это внимание активно способствовало ее смерти и существовало не без участия прессы Дана сама старательно релеяла его, несмотря на все свои заверения в обратном. Греййс сказала с равной долей остроумии и правдивости. Не волнуйся, дорогая. будет только хуже. Так и получилось, хотя на самом деле никогда не было так плохо, как это звучало в жалобах Даны, чтобы она сменила блага пришедшийе к ней в результате того, что она стала принцессой уэльской, на уединенный образ жизни. Очевидно Меэгган последовала примеру Дианы, возмущаясь требованиями и вмешательством в ее жизнь, но действуя при этом непоследдовательно и выполняя запросы прессы и общественности, предъявляемые к их новой иконе стиля. Как и Диана, которая была очень созвучена ее чувствам, Меэгган противоречиво относилась к плюсам и минусам королевской жизни. Если бы у нее был более открытый и менее личный подход к своей новой роли королевской герцогине, Если бы она меньше сосредотачивалась на ощущениях, которые все это вызывало у нее, и принимала грубое и нежное более комплексно, тогда она была бы просто согласна с тем, что сказал Фаррелл Уильямс. Меган поняла бы, когда становится трудно, стойкие продолжают путь к успеху, а не жалуются или жалеют себя. Так или иначе, вы обязаны платить за свои привилегии, и хотя минусы неприятны, плюсы все же стоили усилий, особенно если Меэгган рассчитывала примерить на себя ту огромную благотворительную роль, которую, как указали Анна и Гари, они определили для себя. Адаптация Меэгган к королевской роли была бы более успешной, если бы кто-то близкий подсказал ей, что коль скорора она совершенно счастлива заплатить цену за то, чтобы быть членом актерского состава форс-мажоров, то и теперь, когда у нее еще более значительная роль с гораздо большим потенциалом и вознаграждением, она должна сосредоточиться на положительных моментах. Нет смысла ввязнуть в негативе и подвергать риску своей шансы на успех из-за подобного отношения к своей роли. Когда она работала актрисой, у нее не было проблем с тем, чтобы держать свои чувства в узде. Она охотно слонялась по съемочной площадке в ожидании своих трех минут съемок, болтая со съемочной группой в течение нескольких часов подряд. Меэгган не возражала против долгого прихораивания, когда занимались ее волосами и макияжем и когда подгонялись ее наряды, и тусовалась, поддерживая свой статус популярного командного игрока. Она охотно позволяла использовать себя в рекламных кампаниях, когда ни один из коллег не был готов, вызывалась добровольцем вместо других для участия в гуманитарной работе. Теперь она действительно хорошо устроилась и Меэгган получила платформу, с которой могла осуществлять все вдохновляющие ее в филантропические проекты. Но было разочарованием узнать, что она видимо не понимала, что все еще есть цена, которую нужно заплатить. В некотором смысле жизнь королевская особо не сильно отличалась от роли актриса в телесериале. Да, различия были. Появилось больше контроля и ожидалось соответствие совершенно другим стандартам. при этом если бы меэгган перешла на роль в другом телевизионном шоу она бы не могла рассчитывать что теперь будет отдавать приказы сценаррисам продюсером режиссером осветителем оператором и всем остальным связанным с новым шоу что она делала со всеми при дворе поднявшись в мире от малой к большой славе она похоже много возомнило о себе и ей изменила чувство меры диана уэльскую постигла та же участь когда она вышла замуж за принца чарльза Но она была вдвое моложе Меган, и у нее, по крайней мере, хватило так-то бороться сдержанно, пока она не решила бежать. Но здесь была Меган, которая, едва выйдя замуж, уже оплакивала свою судьбу и хотела, чтобы ее считали несчастной, при этом требуя, чтобы все делали, как хочет она. Успех в качестве королевской герцогини был возможен только в том случае, если бы она оставалась командным игроком. если бы она понимала, что у нее появилась новая роль, которую она должна играть, но при этом по-прежнему существуют определенные рамки. В этой большей, существенно расширенной роли, одобрение которого Меган жаждала, она получит только тогда, когда поймет, что роль приняла абсолютно новую форму. Она не могла рассчитывать на эмоциональное удовлетворение, которое получала от съемочной группы или актеров шоу, или даже от случайных критиков. Ей придется получать совершенно другой вид удовлетворения, на этот раз с его более интеллектуальную, духовную версию, которая будет менее очевидной, но не менее реальной и значимой. Гиперэмоциональные интервью, на которые она полагалась, должны были остаться в прошлом. В вместоо 20 нищих или съемочной группы она будет общаться с десятками и сотнями тысяч людей ежегодно, с кем-то не более 30 или 50 секунд. С другими всего несколько минут, и все это в более формализованной, менее эмоциональной обстановке. У людей редко была возможность выразить одобрение, которое они чувствовали. А исполнение общественного долга королевской особой так скоротечно и насыщенно, общение с людьми так кратко, что просто нет времени, чтобы получить обратную связь. Меган же привыкла к ней, работая с инженером-осветителем или оператором. с которыми она ежедневно часами общалась на съемочной площадке. Однако, если бы она дала себе шанс, со временем поняла бы, что обратная связь присутствует и здесь, просто она более тонкая. Так что воздаяние существовало и было очень глубоким. Также стоял вопрос дисциплины и контроля, но и здесь ситуация была радикально отлична от той, к которой она привыкла. Если бы Меган и Гарри проявили терпение и дипломатичность, как это делали его бабушка и дедушка, королева и принц Филипп, во время восшествия на престол, медленно и аккуратно изложив свои приоритеты, а не заявив, как это сделала Меган, что она намерена взять быка за рога после вступления в брак, и тем самым дав понять, что всем лучше быть на чеку, так как новая метла намеревается мести чисто, тогда она получила бы более позитивный отклик. Меэгган привыкла к определенной схеме общения с продюсерами, режиссерами и сценаристами на съемках форс-мажоров. До этого шоу ей почти не удавалось повлиять на кого-либо, чтобы расширить свою роль, но по ее собственному признанию в нем она добилась успеха, заставив их смягчить сексуальные сцены и превратив ее характер в нечто еще более мощное, чем та харизматичная личность, которой они изначально представляли себе рэйчел Зейн. королевская власть имеет другую структуру. Придворные организуют и консультируют, члены королевской семьи выступают, но делают это в четко определенных границах. королевская власть это соорганизованное действие. каждыйждый игрок существует для того, чтобы усилить корону. Монарх- главный игрок. важность каждого игрока в дальнейшем определяется его близостью к трону. За монархом идет непосредственный наследник, далее идет следующий наследник в очереди и так далее вниз по шкале старшинства если вы шестой танцор в кардобалете и должны втиснуться после номера пять и перед номером 7 вы испортите всю процедуру если сделаете это не вовремя в королевских семьях как и в бродвейских шоу каждый актер должен знать свое место если вы играете без оглядки на других вы разрушаете шоу и вы особенно разрушительны если ясно даете понять аудитории, что как актер вы лучше, чем все остальные члены труппы. Поступая таким образом, вы не только устраиваете себе саморекламу за счет всего шоу, но и выставляете других игроков в плохом свете. Поскольку предназначение королевской семьи состоит в том, чтобы представлять свою нацию как целое, у каждой из таких семей есть лишь одна коллективная роль. Поэтому недисциплинированный и деструктивный член труппы, противопоставляющий себя остальным, конечном счете окажется разрушительной силой, если речь идет о королевской семье. А идея создать свой собственный танцевальный номер, отдельный от того, который все ожидают увидеть, была настолько непостижима, что никто не представлял ее как что-то вероятное. За исключением Мэган, которая явно предвидела именно такую возможность. Иначе она распустила бы свою голливудскую команду, когда вышла замуж. Именно на этом фоне и состоялась свадьба. За кулисами было огромное облегчение, что сам день прошел замечательно. Если не считать неудачной утечки, связанной с отцом Меган и остальными членами семьи Маркл, ее собственное поведение и поведение Гарри в преддверии свадьбы вызывали скорее страх, чем спокойствие и удовлетворение. При поддержке Гарри она потребовала контроля над свадьбой. И это при том, что ни один из них не нес за нее никакой финансовой ответственности, что она была новичком на королевской сцене, А он вел себя так, будто ей было позволено нарушать все существующие правила. Мэган никогда не нарушала и не проявляла неуважения к правилам, установленным создателями форс-мажоров, с целью гарантировать успех. Она была счастлива вписаться в эту схему. Да, она была известна своей требовательностью и стремлением решать сложные задачи, желанием найти лучшие реплики для себя и расширить функционал своего персонажа. Однако все это делалось в профессиональной и уважительной манере. Если она была способна понимать и уважать эти правила, почему они с Гарри демонстративно пренебрегали порядка микроолевского мира? В королевских кругах не было секретом, что Диана была белой вороной, которая часто не только не уважала, но и порочила королевский мир, несмотря на то, что он был основой ее возвышение. Гари также время от времени проявлял склонность к бунту. совершенно не принимая во внимание тот факт что он восстал против основы его собственной значимости могло ли случиться так что комбинация Меэгган и гарарри с его эмоциональными проблемами и материнским наследием и с ее доминирующей и требовательной натурой поставит под удар тот образ действий королевских особ которого ожидает от них монархия по мнению всех членов королевского круга Требование Мэган и Гарри, чтобы им разрешили делать все, что заблагорассудится, без особого уважения к существующей практике, не предвещало ничего хорошего ни в плане легкой адаптации Мэган как личности, ни для них обоих как пары. В королевских аристократических кругах, как и в любой другой структуре, новички должны иметь некоторое уважение к ценностям и традициям мира, в которые они входят. Это так, независимо от того, является ли эта структура компанией, юридической фирмой, телевизионным сериалом или чем-то еще. Новички не должны требовать фундаментальных изменений в существующем образе жизни, пока не привыкнут к нему и не увидят, что им подходит. Да, каждому что-то по мелочам не нравится, и ему предоставляется свобода игнорировать второстепенные правила. При этом неуважение к фундаментальным основам и попытке навязывать новый способ ведения дел невозможно представить. Мысль о том, что такая влиятельная фигура, как Гарри, сочтет приемлемым ожидать, что все подстроятся, поскольку он и новичок вроде Мэган попирают традиции на каждом шагу, никогда не приходила никому в голову. Однако, когда это случилось, реакция была ожидаемой. Объясняется это искренним убеждением, что ценности королевского или аристократического образа жизни – наполненный мудростью, освещенный сотнями, а иногда и тысячами лет проб и ошибок. Британский актер Ларри Лэмп однажды заметил мне и покойный Элизабет Стюарт Потрингем, хозяйки двух величественных домов в Шотландии. «Кажется, существует некое правило, или, по крайней мере, руководство для всего в нашей жизни, и я пришел к пониманию, что оно во многом имеет смысл. Это мудрость веков». Даже способ, которым вы едите суп, практичен. Его надо вычерпывать в сторону от себя, в отличие от того, как делает большинство. И тогда, если он проливается, то проливается не на вас. Бьюсь об заклад, вы никогда не представляли, насколько рациональны такие мелочи. Помимо практичности многих типов поведения, существует также основополагающий комплекс, в котором долг, честь, надежность, благопристойность И все другие безупречные добродетели являются живыми понятиями которым человек должен стремиться благородство это не вопрос титула и положение но и способ существования поэтому одно из самых больших оскорблний в элитных кругах обвинение в том что человек не знает как себя вести поэтому стало неожиданностью то что Меэгган при полной поддержке гарри дала понять многим людям с которыми теперь общалась и что считает их образ жизни, их ценности и кодексы поведения намного ниже своих собственных. «Она почти прямо говорила, что пришла сюда, чтобы спасти нас от нашего жалкого образа жизни», сказал один из придворных. Меган всегда так потрясающе уверена в своей правоте, что это уже за пределами высокомерия. «Я никогда в жизни не видел человека, настолько лишенного сомнений в себе. Она так откровенна в этом вопросе, что это больше, чем бесстыдство. Мэган входит в комнату, берет на себя управление, говорит всем, как она хочет, и выходит, ожидая, что все выполнят ее требования. Она вне господства, вне того, чтобы быть госпожой, и воображает себя силой природы, и при том совершенной. А Гарри считает ее совершенством. Один из членов королевской семьи подтвердил это, заявив, «Она настолько самоуверенна, что это пугает. Я привык думать, что королева Елизавета, королева-мать, была самым самоуверенным человеком, которого я когда-либо встречал. Мэган затмевает ее. Именно здесь мы видим линию, восходящую к предыдущим поколениям. Мэган не первая сильная личность британской королевской семьи. Королева-мать была первой. Принятой в семью в качестве герцоги Нью-Йоркской в 1923 году, Она обладала такой силой природы, была такой решительной и волевой, такой изворотливой и эффективной деятельницей, что даже Гитлер был вынужден описать ее как самую опасную женщину в Европе. Ее муж Берти, более известный в истории как король Георг VI, был также одурманен и очарован ею, как его брат Дэвид. Тогда еще принц Уэльский, а позже король Эдуард VIII и герцог Виндзорский, был очарован Уоллес Уорфилд Симпсон. Я немного знала герцогеню в Инзарскую, но оставлю свои замечания о ней на потом. Достаточно сказать, что Меэгган продолжает давнюю традицию могущественных женщин, пленяющих принцев дома Унзеров, многие из которых похожи склонны отдавать свою судьбу в руки этих женщин и относиться к ним как к дельфийскому оракулу. Все трое были откровенно честолюбивы, но только две из них в итоге получили то, что хотели, а третья пережила худший кошмар своей жизни. Если оглянуться назад, становится очевидным, что у Мэган были свои планы относительно свадьбы. Она хотела, чтобы это было самое красивое и гламурное событие. Оно должно было стать идеальным сценарием для ее представления всему миру. Это утвердило бы ее как красивую, очаровательную, утонченную женщину стиля и вкуса, как человека, обладающего всем, каждой добродетелью. От внешнего блеска и красоты до глубокой натуры. Она была драгоценностью, которую королевской семье посчастливилось иметь в своей короне, и мир должен был это увидеть. Меган не хотела, чтобы кто-то из ее семьи, за исключением родителей, был там. Не желала, чтобы кто-то из них или ее старых друзей испортил ей праздник. Парила высоко и не нуждалась в слишком многочисленных связях с прошлым, которые оставила позади. тогда она была об обычной девкой делающей карьеру. И вот теперь ей это удалось. Теперь Меэгган была необыкновенной женщиной, и ее послание заключалось в том, что она стала полноценной, состоявшейся и настолько совершенной, насколько это возможно. Это было началом новой славной жизни, где она будет наслаждаться восхвалением, которого искала всю свою жизнь и добивалась все больше и больше в течение последних семи лет. Ее свадьба была также возможностью подружиться с людьми, которых она едва знала, но которые потенциально могли быть полезны в будущем, такими как Опра Уинфри. Отныне Меган будет в числе самых влиятельных людей мира, и она намеревалась укрепить свой статус, пригласив таких знаменитостей, как Джордж и Амаль Клуни, несмотря на то, что знала их совсем немного. По собственному признанию Меган, она в высшей степени честолюбива. До какой степени еще предстоит увидеть – хотя последние два года показали, что это женщина безграничных амбиций и дальновидности. «На самом деле никто не понимал, насколько она честолюбива и насколько финансово мотивирована», сказал мне королевский родственник. Однако, когда она и Гарри объявили, что покидают королевский круг, чтобы обеспечить себе финансовую самостоятельность, стало ясно, что быть одним из старших членов королевской семьи, то есть занимать одну из самых выдающихся позиций на земле, было недостаточно для нее. Это слишком ограничивало, и вместо того, чтобы самой приспособиться к ситуации, она решила приспособить ее под себя. Поступая так, она продемонстрировала, до какой степени действительно меняет правила игры. Это то, чему ее поклонники аплодируют, причем, по иронии судьбы, одной из тех, кто проявил к ней наибольшую благосклонность, была королева. Елизавета II и Филипп в свое время тоже меняли правила игры. но делали это таким образом, чтобы не раскачать королевскую лодку. Короева все еще надеется, что движение в сторону будущего позволит Меэгган и Гари действовать таким образом, чтобы не разрушить их королевское наследие при создании нового образа жизни, который может быть полезен следующим поколением запасных претендентов на престол. Хотя Маэгган и Гари подчеркивали, уходя из королевской семьи, что их целью является финансовая независимость, Не все думают, что амбиции Меэгган ограничиваются набиванием карманов по полной. Я слышал, что она намерена, в конечном итоге баллотироваться на пост президента Соеенных Штатов, сказал мне один из старых друзей Гарри. Я полагаю, что она использует королевский статус, чтобы повысить свои шансы. Посмотрим добьется ли она своей цели. Задолго до того, как публике стало известно, что Меэгган подталкивает Гарри к отказу от королевской роли, Та готовила почву для подобного исхода. Она делала это разными способами. Один из них заключался в следующем. Всем людям, с которыми она общалась, Мэган давала понять, что не испытывает никакого трепета по отношению к монархии. Как сказал один из друзей Гарри, одна вещь несомненна. Она никогда не испытывала никакого уважения к институту, в котором оказалась после замужества. С самого начала было очевидно, что она все знает лучше, чем мы, и могла бы просветить всех нас, бедных слюнтяев, относительно того, как мы должны жить. Пока поклонники Мэган восхищаются тем, что она столь непоколебима в своих убеждениях и установках, что ее никак не впечатлило включение в самую выдающуюся семью мира, те, кто пересекался с ней, были поражены ее поступками, которые они восприняли как неуважение. Ее поведение в преддверии замужества было тому примером. С самого начала она нарушила королевские традиции при полной поддержке Гарри, который всю договорил, что Меган хочет, она получает. Были и другие инциденты. Меган, доводящая Кэтрин Кембриджскую до слез из-за платья Шарлотты. Меган, фактически обвиняющая сотрудницу во лжи, в то время как женщина явно говорила правду. В результате Меган подсказали, что члены королевской семьи не разговаривают подобным образом с персоналом. переполох из-за предполагаемой затклости в Часовне Святого Георгия, когда Меган не дали распылить аромат по всему зданию старинной часовни, чтобы та пахла, как дамская комната в Сохо-хаусе. Я присутствовала на многих мероприятиях в Часовне Святого Георгия в течение длительного периода, включая посвящение принца Уильяма в кавалеры Ордена Подвязки. Могу вам сказать, что здание наполнено успокаивающей атмосферой, Древней, ухоженной и чистой часовней, которой оно и является. С камьей светится многовековой патиной пчелиного воска, который также испускает тонкий, но восхитительный аромат. Это было явной анафемой для кого-то столь стильного, как Меган, которая к этому времени рассматривалась ее поклонниками не только как Петроний арбитр, арбитр стиля, но как живое воплощение этого качества. несмотряя на то, что Меэгган благодаря дедушкиному антикварному магазину была знакома с тем что в америке сходят за антиквариат, она все же не была осведомлена о более старом образе жизни. Она не знала что то что сочли бы антиквариатом в америке, то есть нечто старше 75 лет для европы почти новинка. Она не была знакома с ароматом хорошо отполированной на протяжении столетий мебели Вместо того, чтобы признать привлекательным аромат ухоженного здания, такого как часовня Святого Георгия, она нашла запах чужеродным и потому отталкивающим. Людям не нравится, когда новичок говорит: Будь то словами или же поступками, что их привычки и обычаи не так хороши, как обычаи и привычки самого критика. Критикуемому бывает особенно обидно в тех случаях, когда он считает, что именно его образ действий лучше. более того он в течение десятилетий получал тысячи комплиментов от соотечественников этого самого критика поскольку Меган обвиняла часовне за дурной запах хотя ее часто хвалили за тонккий древний аромат это вызвало обиду более того многие люди в винзаре пришли к выводу что ей нужно многому научиться со стороны гарри было бы мудро сообщить ей об этом вместо того чтобы вести себя так будто все остальные кроме них двоих невеественны ей отправной точкой по их мнению было бы понимание парой того, насколько ограничены знания Меэгган об их мире. Она же напротив была настолько самоуверна, что производила впечатление высокомерной всезнайки. Но когда дело касалось свадьбы, Меэгган точно знала чего хочет, и они оба хотели, чтобы она это получила. Гарри и Меэгган разбрасывались своим влиянием самым необычным образом, сказал один из членов королевской семьи. Их поведение не предвещало ничего хорошего в будущем. «Это наша свадьба, и мы хотим, чтобы все было по-нашему», сказала Мэган. Поскольку Гарри почти ничего не мог поделать, кроме как повторять мантру «Если Мэган чего-то хочет, она это получает», никто не обманывался, думая, что употребление ею местоимения первого лица множественного числа означает что-либо, кроме единственного числа. Список приглашенных был первой из многих традиций, которые были отброшены по приказу Мэган при полной поддержке со стороны Гарри. Были упомянуты сотни людей, связанных с благотворительными организациями, которые подтвердили свои полномочия филантропов мыслящих в мыслящих гуманитарных категориях. Кроме того, список был утяжелен всеми знаменитостями, с которыми Мэган когда-либо пересекалась и с которыми все еще общалась. С иными из них она была едва знакома, С другими виделось всего два или три раза. Но они с Гарри приглашали их всех, и они пребывали, добавляя гламуру событию и участвуя в том, что Эндрю Мортон считал умным карьерным шагом. Раз их пригласили, они были в долгу у пары. Брак с британской королевской семьей не был обычным явлением. Такое случается раз в жизни. Для семьи Мэган это было нечто большее. Это было источником огромной гордости. которая превратилась во вселенское унижение. Принц Филипп особенно хорошо понимал, как это больно, когда родственников не приглашают. Три его сестры были исключены из списка гостей на его собственной свадьбе, потому что их мужья были немецкими офицерами во время войны, закончишейся всего за два года до свадьбы. Это причинило ему боль о принцессе Маргаритегоген Лэ лангенбургской, великой герцогини Баденской теодоре и принцессе Софии гановерской, огромное смятение Меэгган и гарри однако были безразличны к тому как их действия повлияют на ее семью по их мнению у нее была новая семья который гарри теперь тянула это были не члены королевской семьи от нее они к тому времени уже отказывались несмотря на замечание гарри по радио что Меэгган так привязалась к его родственникам что они заменили ей семью которая у нее никогда не было нет мы Этой новой семьей были многочисленные представители шоу-бизнеса или знаменитости. Они пришли из жизни, которая, похоже, началась, не считая некоторых частностей, лишь после того, как Меган получила свою роль в форс-мажорах. Это то, что Меган и Гарри называли «семья из форс-мажоров», и все они были на свадьбе вместе с такими друзьями, как Джессика Малруни, Маркус Андерсон, Опра Уинфри, Гейл Кинг, А Амаль и Джорж Клууни. Решение Гарри и Меэгган по списку приглашенных всем во дворце казалось неадекватным и опасным. Колевские аристократические свадьбы не повод для того, чтобы жених и невеста подтверждали свой статус филантропов перед всем миром или приглашали знаменитостей, которые весьма взволнованы тем, что их допускают в королевские круги. Обычных их приглашают не на такие семейные торжества, а на другие менее личные мероприятия. такие как премьеры и вечеринки. Свадьба- это праздник единения, когда приглашаются все ветви семей жениха и невесты, а также все близкие или давние друзья. Исключив ее семью, Меэгган и Гарри причинили вред не только им, но и самим себе, особенно она. Большинство людей пришли к выводу, что Меэгган в большей степени, чем гарарри несет за это ответственность. Единственное, чего дворец не хотел, так это, чтобы королевская семья получила испорченный товар. Но поскольку свадьба Гарри и Меган не была государственным событием, никто не имел права вмешиваться. В подходе Меган и Гарри было еще одно измерение, которое тоже казалось разрушительным. Чтобы оправдать исключение родственников Меган, они также пренебрегли приглашением тех, кого один из членов королевской семьи, ожидавший, что его позовут, назвал более широким родством. Это вызвало бесконечные обиды, в нанесении которых не было никакого смысла, особенно если учесть, что в часовне были сотни свободных мест. Несмотря на то, что все делали хорошее лицо при плохой игре, это раздражало. Внуки герцога и герцогини Кентских, леди Амелия Виндзор, лорд Даун Патрик и леди Марина Виндзор были лишь тремя из множества вопиющих упущений, как и все европейские королевские особы. Хотя брак Гарри не был государственным делом и никто не приглашал глав государства и правительств, это все же было семейное событие. Все в королевских кругах знают, насколько важны такие мероприятия для поддержания родственных ус. На человеческом уровне они были еще более важны для королевских семей, которые потеряли свои троны. Такие случаи, как бракосочетание и большие дни рождения являются редкой формой подтверждения их некогда славного, а теперь утраченного статуса. Смешение семейных событий с мероприятиями для налаживания деловых связей или карьерными шагами не только лишило этих людей значимой возможности, но и привело многих к выводу, что Гарри и Меэгган бессердечны. Как же стокосердие было воспринято и то, как были отвергнуты некоторые из самых старых и верных друзей Гарри. Они были преданы ему всецело. Люди вроде Тоа Сскиппи иннскипа, приняли на себя удар вместо Гарри, когда того поймали на употреблении наркотиков. Том позволил прессе несправедливо опозорить себя, принимая вину, которая на самом деле лежала на гарарри и сохраняя молчание, чтобы спасти шкуру своего друга. Невозожжно было поверить, что тома и Лару Искеп отлучили от фрагмор Хаоса. В чем же преступление тома? В том, что он предостерег Гарри от поспешного вступления в брак. Гари был шафером на ямайской свадьбе Тоа с дочерью лорда Сент- Хеленса, достопочтной Лары Хьюс Янг, навил раунд Хил в две тысячи 2017 году. Они были такими хорошими друзьями, что он и Лаа пошли на крайнюю жертву, чтобы удовлетворить желание Меэгган уединиться, запретив своим гостям пользоваться мобильными телефонами во время свадебных торжеств. Это не понравилось многим из них, но лучшие друзья рады удовлетворить потребности своих лучших друзей. даже к неудобству менее важных друзей. Тем не менее, как только Меган узнала, что Скиппи был не в восторге от ее существования, его подвергли глубокой заморозке и исключили вместе с женой и святая святых, дав понять всем, включая мировую прессу, которая подхватила их унижение, что инскиппы низведены с первого до второго класса. Все это сведение счетов, которым увлечены Меган и теперь Гарри, выглядит жалко. сказал родственник королевской семьи: « Это совершенно неуместно и бесконечно далеко от взвешенности. Инскипо однако, нанесли ответный удар. Обычно члены королевской семьи приглашаются в качестве крестных родителей для детей своих друзей. Отказ пригласить королевского друга может быть истолкован как пренебрежение. Поскольку у ларры вот-вот должен был родиться ребенок, их друзья хотели знать, пригласят ли они гарри стать крестным отцом. Они сказали, что ничего подобного не планируют, и повторяли это так часто, что их бойкот попал в воскресную колонку светской кроники «The Mail on Sunday». Королевские свадьбы – это незабываемые события не только для тех, кто смотрит их по телевизору, но и для тех, кто на них бывает. Было так много удивительных упущений в обоих местах, в Часовне Святого Георгия и во Фрогмархаусе, что несколько человек задали вопрос «Что происходит?». Если бы Гарри и Меган придерживались королевских аристократических традиций, были бы приглашены все те родственники, кого предписывал позвать обычай. Мало кто отказался бы, так что в часовне было бы множество малоизвестных членов королевской семьи и около 50 гостей из прошлой жизни Меган. Среди них такие люди, как ее дядя по отцу Майк Маркл, дядя по матери Джозеф Джонсон и его жена Памела. Скорее всего, они не попали бы на вечернее торжество во Фрогмархаусе. Но честь была бы оказана всем, и Мэган показала всему свету, что, как бы она ни гордилась своим восхождением в этом мире, не стыдится корней. Это укрепило бы ее репутацию, однако сделанное Мэган упущение поставило под сомнение ее ценности. Это была роковая ошибка со стороны Мэган и Гарри. По общему признанию, у них было достаточно сторонников, которые повели бы себя точно так же, И точка зрения Меэгган и Гарри пользовалась заслуженным уважением в некоторых кругах. Но созданная ими противоречивая ситуация привела к тому, что они начали свою семейную жизнь с сумятицы, и как только этот тон был задан, изменить его стало проблематично. Тем не менее церковная служба, прием в Инзарском замке и последующий официальный вечер во Фрагмар хаусе имели большой успех. По словам одного из участников, это была прекрасная вечеринка. Очень счастливое событие. Пара явно была очень влюблена, хотя проводила довольно много времени, позируя для фотографий. Несмотря на это, отсутствующие персонажи вызвали много разговоров и еще больше спекуляций. Поскольку подобное вытеснение друзей казалось нетипичным для Гарри, люди задавались вопросом, как Мэган умудрилась столь рано получить такой жесткий контроль над ним, что уже избавлялась от его друзей. Для старшего поколения это было похоже на то, как мать Гарри использовала список приглашенных на свою собственную свадьбу и последующий свадебный завтрак, чтобы показать власть. Она вычеркнула из списка мать второй жены своего отца, даму Барбару Картленд, на том основании, что та привлечет слишком много внимания публики и тем самым украдет лавры, которые Диана приберегла для себя. Автор Кеннет Роуз писал, как отец Дианы Джонни Спенсер сказал мне, что он хотел надеть форму королевского шотландского грейского полка, когда Диана выйдет замуж за принца Уэльского. Но сама его дочь была против. Она думала, что это будет отвлекать присутствующих от ее собственной внешности. Это очень необычно, как что-то из короля Лира, показывая, что она может быть и гонорильей, и риганой. Когда Джонни Спенсер показал Диане свой черновой список, она вычеркнула всех членов семьи, которые не потрудились прийти на свадьбы ее сестер, «Однажды она станет очень грозной». На самом деле, Диана уже была грозной в свои 19 лет, и она воспользовалась своим замужеством, чтобы донести некие послания многим из окружения своего мужа и всему миру в целом, по сути так же, как позже это сделали Меган и Гарри. Она даже пыталась помешать Чарльзу пригласить многих из его ближайших друзей, таких как Лорд и Леди Трайан, и когда он уперся, настояла на том, чтобы они присутствовали только на церковной службе, а не на свадебном завтраке в Букингемском дворце. Таким образом, она указала, что их разжаловали. Тактика, которую ее сын и невестка применят, в частности, к кинскипам. Люди, заметившие параллели между поведением Дианы и Гарри с Меган, начали задаваться вопросом, не станут ли они свидетелями новой чистки персонала, друзей и родственников, наподобие той, что случилось, когда Диана пришла в королевскую семью. В 1981 году, через несколько месяцев после свадьбы, она настояла, чтобы Чарльз избавился от своего верного коммердинера Стивена Барри. Затем она выгнала его личного секретаря, достопочтенного Эдварда Адина, сына бывшего личного секретаря королевы Майкла, лорда Адина. Ранее Эдвард Адин отказался от весьма успешной карьеры в адвокатуре, чтобы работать на принца Уэльского. Она также вытолкала своего личного секретаря Оливера Эверетта, потому что он продолжал приносить ей документы, которые она не хотела читать а ведь он тоже отказался от перспективной дипломатической службы чтобы занять этот пост. Были ли параллели с дианой случайными совпадениями или людям следовало напрячься из-за подобного натиска? Ответ не заставил себя долго ждать. черезрез три дня после свадьбы Гарри и Меэгган посетили прием в саду букинемского дворца посвященный с 70-летию принца Чарльза. присутствие представителей его многочисленных благотворительных организаций и партнеров Меэгган выглядела очень красивой когда они с гарри вышли на лужайку они ворвались радостно приветствуя тех кто был выбран для представления Меган очаровала всех минут через пятнадцать она повернулась к мужу и сказала гарри это действительно скучно давай уйдем к его чести он сообщил ей что им придется остаться но гарри произнесла она это так скучно мы внесли свою лепту все знают что мы были здесь пойдем гарари заявил что они должны остаться и они двинулись дальше как упоминалось в главе первой следующем вечером я ужинала с аристократом имеющим безупречные дворцовые связи Гглавной темой разговора было желание Меэгган убежать как только она поклонилась и на вечеринке в саду выцарилась скукациальные мероприятия сводили ее с ума Меган не хотела присутствовать там где не могла проявлять эмоции человек который подслушал разговор между ней и гарри был настолько ошеломлен что не мог держать это в себе мы все согласились это очень плохой знак Меэгган искренне верила ей достаточно принарядиться излучать восторг и очарование позируя перед камерами а затем уйти через 15 минут как только наступит скука Она явно не понимала, что гражданские обязанности королевской семьи и аристократии включают встречу и приветствие как можно большего числа людей. В нашем мире нет коротких путей. Вы либо выполняете свои обязанности в полной мере своих возможностей, либо вы неудачник. Большая часть проявлений доброжелательностии происходит не перед камерой, а без нее, когда вы общаетесь с людьми, которые проделали большие расстояния, чтобы встретиться с вами. иногда при значительных расходах и с большими неудобствами. Она очевидно не понимала разницы между явлениями киннозвезды публики и тем, как на самом деле приветствуют людей королевские особы. Она думает, что жизнь- это фотосессия, сказал мой собеседник. Е еще многому надо научиться, добавила я. Затем выяснилось, что во дворце начали заключать пари о том, как долго продлится брак. Большинство людей выбирают два года. Оптимисты – пять. Третья сторона дала ему 18 месяцев, а я вообще отказалась от пари. Помимо того, что не обладала достаточными знаниями, чтобы сделать обоснованный прогноз, я также надеялась, что она поймет, насколько важная роль ей была отведена. Я хотела, чтобы она оправдала эти ожидания и видела роль такой, какой она была, уникальной в истории. Я была уникальной в истории. беседа закончилась сообщением о том что недавно назначенный герцог со сексский получил во дворце новое прозвище теперь он был известен как гарри лизун потому что люди там были убеждены что его мозги были затуманены упомрачительно хорошим сексом это было бы трогательно если бы не было так опасно сказал мне один королевский родственник его глаза следуют за ней по комнате как будто он преданный щенок а она самый замечательный хозяин, который когда-либо существовал. Повторялась история Дэвида и Уоллес, герцога и герцогини Виндзорских, или Берти и Элизабет, Альберта, герцога Йоркского, затем короля Георга VI и леди Элизабет Боус Лайон, герцогинь Йоркской, а затем королевы Елизаветы. И все же Гарри противостоял Меган, когда она хотела, чтобы они избегали того, что, как он знал, было их долгом, хотя она и не понимала всей важности подобных вещей. Это само по себе было многообещающим знаком. По крайней мере, там, где речь шла о его долге, он мог выполнить его и, более того, побудить ее сделать то же самое. Пока это продолжалось, оставалась надежда для Гарри Лизуна и трудной Меган, как окрестили новоиспеченную герцогиню Сосекскую люди вроде писателя Дэвид Дженкинса, партнера бывшего редактора ВОК Александра Шульман. Никто не знал, что менее чем через два года Меган и Гарри откажутся от королевского образа жизни, заявив, что хотят стать финансово независимыми. Поскольку Гарри никогда не показывал, что был ориентирован на деньги до встречи с Меган, кажется разумным предположить, что она была движущей силой этого решения и что Джина Нелтерп Каун была права с самого начала. Меган Маркл – прежде всего деловая женщина. В этом нет ничего плохого. Но если это ваша сущность, она действительно кажется мне значительным более низким призванием чем быть альтруистом и живым воплощением надежд миллиардов людей. можетжет быть только может быть Меэгган действительно была чесна, когда сказала в своем первом блоге что ее не интересует слава как таковая Во возможно ее истинной целью было сочетание активности и вознаграждения сопутствующего успеху Она дала понять, что любит преимущество знаменитостей: прихорашиваться, принаряжаться, продвигаться вверх, зарабатывать деньги. И дело было не просто в деньгах, а в финансовой компенсации, которая оставалась неотъемлемой частью ее расчетов. Однако, поскольку деятельность члена королевской семьи вознаграждается уважением, а не деньгами, обязанности королевской особоы, выполняемые без оглядки на финансовую рентабельность, были не для нее.